Гарри окинул взглядом зал, Хагрид сидел за одним из учительских столов и, не отрываясь, глядел в их сторону. На нем был все тот же ужасный бурый с ворсом костюм, он махнул рукой, и мадам Максим, заметил Гарри, ответила тем же, а ожерелье на ее могучей шее мягко переливалось, отражая огоньки фонарей. Гермиона учила Крама произносить ее имя, он звал ее Гермиона. — Гермиона! — медленно по слогам произнесла Гермиона. Герм — повторил Крам. — Гораздо лучше! — похвалила Гермиона, заметила, что Гарри на нее смотрит, и улыбнулась. После ужина Дамблдор встал и пригласил всех последовать его примеру. Взмахнув волшебной палочкой, столы отъехали к стенам, образовав пустое пространство. Еще один взмах! И вдоль правой стены выросла сцена с барабанами, гитарами, лютней, виолончелью и волынкой. На сцену вышел ансамбль ведуньи, встреченный восторженными рукоплесканиями. У ведуней были длинные растрепанные волосы, черные мантии нарочито порваны и потертые. Гарри с нетерпением ждал, чтобы они заиграли, совсем забыв, что за этим последует. Ведуньи разобрали инструменты, фонарики на столах погасли, и участники состязания со своими дамами поднялись со своих мест. Пойдем, шепнула пароди, сейчас полагается танцевать. Вставая, Гарри запутался в полах непривычного наряда, ввиду заиграли грустный, медленный танец, вышли на середину зала, которая была ярко освещена, Гарри старался избегать устремленных на него взглядов, краешком глазом все же заметил, как Симус с Дином махнули ему, едва сдерживая смешок, парвати решительно взяла обе его руки, одну положила себе Наталью, другую крепко сжала. — Чуть не так уж и плохо, — подумал Гарри, неторопливо описывая круги вела Парвати. Гарри глядел поверх голов, но скоро и сами зрители, разобравшись на пары, присоединились к танцующим, и Гарри перестал ощущать на себе взоры десятков глаз. Рядом с ним танцевали Невил с Джини, которая все время морщилась. Невил то и дело наступал ей на ноги. — Дамблдор! — Вальсировал с мадам Максим, она была чуть выше него, впрочем, для дамы ее роста и полноты мадам Максим танцевала вполне грациозно. Грозный глаз неуклюже топтался в ту степи с профессором Синистрой, которая явно опасалась его деревянной ноги. «Недурные носки, Поттер!» — прохрипел грюм, буравя волшебным глазом мантию Гарри. «Еще какие!» — улыбнулся Гарри. — Их связал домовик Добби. — Ой, какой он ужасный! — шепнула Парвати на ухо Гарри. Деревянная нога Грюма бухала уже далеко, и он не мог слышать ее слов. — По-моему, волшебные глаза давно пора запретить. Услыхав последнюю дрожащую ноту, выведенную волынкой, Гарри облегченно вздохнул, все захлопали — А Гарри мгновенно высвободился из объятия Парвати. — Пойдем посидим, — предложил он. В ведунье заиграли новый танец, веселый и быстрый. — Нет, — возразила Парвати, — давай танцевать. Мне этот танец очень нравится, а мне нет, — соврал Гарри и повел Парвати к столикам у стенки мимо Фреда и Анжелины, которые так лихо отплясывали, что другие пары шарахались от них, боясь за свою жизнь. За одним из столиков сидели Рон с Падмой. — Ну, как бал? — Гарри опустился на соседний стул и откупорил бутылочку сливочного пива. Рон промолчал. Он не сводил глаз с Гермионы и Крама, которые танцевали неподалеку. Падма сидела, скрестив руки, закинув одну ногу на другую и притоптывала в такт музыки, недовольно поглядывая на Рона, который, казалось, совсем забыл о ее существовании. Парвати села рядом с Гарри в ту же позу, что и сестра, и в ту же минуту к ней подошел ученик из Шармбатона и пригласил на танец. — Гарри, ты не возражаешь? — спросила Парвати. — Что? — — спросил Гарри, глядя на Джоу и Седрика. — Ничего, — бросила Парвати и пошла танцевать. Только он ее и видел. Подошла раскрасневшаяся Гермиона и села рядом. — Привет, — сказал Гарри. Рон промолчал. Очень жарко, обмахивалась ладонью Гермиона. Виктор пошел за лимонадом. Рон взглянул на нее испепеляющим взглядом. — Уже Виктор? — А звать его Вики он еще не просил тебя? — Что с тобой? — Гермиона удивленно вскинула брови. — Сама не понимаешь. Гермиона перевела взгляд на Гарри, но тот лишь пожал плечами. — Рон, да что с тобой? — Он из Дурмстранга, вот что! Он соперник Гарри и нашей школы, а Ты! — Ты! Рон подыскивал слово, которое описало бы преступление Гермионы. — Ты братаешься с врагом! Вот что! Гермиона рот открыла от изумления. — Глупость какая! — наконец вымолвила она. — С врагом? А кто прыгал от радости, когда Виктор приехал? Кто хотел взять у него автограф? У кого в спальне его статуэтка? — Рон пропустил все эти обвинения мимо ушей. Он, конечно, в библиотеке пригласил тебя. Да, ну и что? Щеки у Гермионы раскраснелись еще больше. А ты его уже записала в Ассоциацию восстановления независимости эльфов? И не подумала. Если хочешь знать, он каждый день ходил в библиотеку, чтобы поговорить со мной, и никак не решался. Он сам мне это сказал. Выпалила Гермиона на одном дыхании и стала пунцовой, как мантия парвати. — Вот, вот, вот, — сказал, съехидничал Рон. — Ты на что намекаешь? — Ну, Понятно на что. Он ведь учится в школе Каркарова, да? — Знает, с кем ты дружишь. Ему нужен Гарри, нужно кое-что о нем выведать, даже может навести порчу. Гермиона взглянула на Рона так, как будто он дал ей пощечину. «Он? Меня? А Гарри вообще не спрашивал ни одного раза!» — сказала она дрожащим голосом. И Рон тут же повел атаку с другой стороны. «Тогда, значит, ему просто нужна твоя помощь. Он один ни за что не проникнет в тайну яйца. Представляю, как вы уютно сидите рядышком в библиотеке!» «Я никогда не стану ему помогать», — сверкнула глазами Гермиона. «Слышишь?» — Никогда! Как ты смеешь такое говорить? Я хочу, чтобы победил Гарри, и он это знает, правда, Гарри? — По тебе не скажешь, — продолжал наскакивать Рон. — Для чего устроили этот турнир? — Чтобы волшебники из разных стран подружились. — Ничего подобного. Главное в турнире — победа. Рон с Гермионой кричали так, что окружающие стали уже на них поглядывать. — Послушай, Рон! — Гарри попытался утихомирить друга. — А меня нисколько не трогает, что Гермиона пришла на бал с крамом. Но Рон закусил у дела. — Что же ты не идешь к своему Вики? Он тебя, наверное, обыскался. — Не смей называть его Вики! — Гермиона вскочила и побежала через зал, сталкиваясь с танцующими парами. Рон глядел ей вслед, и на лице у него смешались ярость и удовлетворение. — Ты, наконец, пригласишь меня танцевать? — спросила Падма. — Нет, — отрезал Рон, все еще глядя вслед Гермионе. — Ну и отлично. Падма поднялась, подошла к сестре. И для нее тотчас нашелся кавалер, тоже француз. Гарри даже показалось, что кавалер Парвати вызвал его заклинанием, так быстро он появился. — А где Гермивона? К друзьям с двумя бокалами подошел Крам. — Не знаю и знать не хочу. Глядя из-под лобья, ответил Рон. — Что, потерял свою Гермивону? Лицо у Крама помрачнело. Передайте ей, если увидите, я имею лимонад.